Заключение. Медленная история. История тела дает новое преимущество историку и любителю истории и представляет для них дополнительный интерес. То, что происходило с телом, служит иллюстрацией медленной истории и составляет ее развитие. Той медленной истории, которая была историей идей, ментальностей, институтов и даже истории техники и экономических систем. А теперь она включила в себя историю тела и обрела тело. Физические признаки тела, его функции, представления о нем – все изменялось, и не только в доисторические времена, но и в эпохе, доступное реконструированию. С телом происходило немного событий и еще меньше революций, подобных революций в медицине XIX-XX веков. Разработка в короткое время монастырской диеты или молниеносное появление черной чумы в 1347-1348 годах составили, конечно, события быстрой истории тела. Напротив, последствия таких основополагающих событий, как Исчезновение спорта и театра, а также очень давнее наложение запрета на обнаженное тело проявлялись очень медленно. Так же как так называемая сельскохозяйственная революция X-XII веков с введением новых культур и новых способов обработки земли, эволюцией кулинарных вкусов и расцветом гастрономии проявлялась медленно, и отражалась на теле лишь очень постепенно. В средние века развивалась мода, феномен, начинавший все быстрее менять жизнь тела. Исследование истории моды на одежду, которую носили в средние века, обеспечено прекрасными, особенно изобразительными, источниками. В этой области созданы отличные пионерские работы, А вот социальные и культурные феномены, более непосредственно связанные с телом, еще представляют собой непаханую целину. Речь идет о прическе, усах, бороде. Примечание. Цистерианский монах Бюшар из Беллево во Франшконте написал около 1160 года так называемую «похвалу бороде» которая была опубликована с обширным введением констебла. Конец примечания Немного лучше изучено искусство ухода за лицом и макияжа у женщин. В феодальном обществе привлекательными считались здоровые люди. Обаяние высоких белокурых долихоцефалов сделало характерным элементом физической красоты светлые волосы. Именно эту красоту отвергал маленький черный человечек Франциск Асиский. В 15 веке появился и начал свою долгую историю гульфик. Он становился все более шокирующим, особенно после Рабле. Здесь шла речь о том, какую роль в средние века играли образы и символика головы и сердца. В 15 веке в литературе и искусстве разрабатывалась тема пяти органов чувств, отражавшие, по-видимому, прогресс науки и социальную эволюцию. Потрясающим примером является знаменитая серия ковров «Дама с единорогом», экспонируемая в Национальном музее Клюни в Париже. На них пять чувств изображены в сложных аллегориях. Можно сказать, что из всех органов чувств в Средние века преобладало зрение. Примечание. Достаточно привести две основные книги о значении глаз и зрения в средние века. Михаэль Бахандал, «Ле силь ду «Париж, Галимар», 1985 год. Ролан Рехт, «Ле круар и левуар», «Лер де катедраль», «Париж, Галимар», 1999 год. Конец примечания. Именно тогда, в 1300-х годах, изобрели очки, воспринимавшиеся поначалу как модная диковинка, но быстро вошедшие в употребление как подспорье для глаз. В описании грешников в преисподней они прежде всего видели зарево дьявольского пламени, в то время как их обоняние страдало от вони. В раю же именно зрение вознаграждало воскресшее тело избранного, предававшегося созерцанию Бога. В начале поставленной в 1449 году пьесы флорентийского драматурга Фео Белкари «Авраам и Исаак» говорилось «Глаз зовут первой из всех дверей, через которые входит дух познающий и пробуждающий», ухо является второй, ведомое словом, дающим силу и мощь уму. Здесь, конечно, больше говорится о познании при помощи интеллекта, чем при помощи органов чувств. Однако, начиная с XVI века, пять органов чувств стали связываться с гуманистическим возвеличиванием человека в целом. А этот гуманизм понимавший человека как существо цивилизованное, телесно восходил к средневековью. Лучше всего то, что представляло собой телесная чувствительность в европейской культуре XV века, показал Франсуа Вийон, великий поэт, обладавший большой ученостью и живший в нищете. В стихах Вийона великолепно показано, какое место в жизни и судьбе человека занимало сердце. Оно стремилось управлять телом. В стихотворении «Спор сердца и тела Виона поэт вслед за Данте говорил о себе как о тридцатилетнем человеке и заставлял свое сердце вступить в диалог с телом. «Тебе за 30?» – спрашивало сердце. «Не старик пока», – отвечало тело. «Это хороший возраст, дабы смирить свое тело перед волей сердца, то есть сознание, которое выступало как разумный руководитель. В балладе восхвалении Парижскому суду Вийон призывал тело, все его части и органы чувств, чуткость кожи и уши, и глаза, и нос, и рот, все члены встрепенитесь в сладкой дрожи, Высокий суд хвалы высокой ждет. Поэт восхвалял парламент, суд, как счастливое достояние для французов, благо для иностранцев. Поэт воспевал несказанную красоту и приятность ласкового и нежного, цюф, женского тела, но в эпитафии Вийону в форме баллады, балладе повешенных, поэт также изображал себя в виде казненного через повешение разлагающегося трупа. Воплощавшего гибель плоти. Вот мы висим печальной чередой. Над нами воронья глумится стая, Плоть мертвую на части раздирая, Рвут бороды, пьют гной из наших глаз. Не смейтесь на повешенных взирая, А помолитесь Господу за нас. Примечание. Цитаты из Виона приведены в переводе Мендельсона. Конец примечания. А что сказать о разрушившемся теле прекрасной оружейницы? Что стало с этим чистым лбом? Где медь волос? Где брови стрелы? Где взгляд, который жег огнем, сражая насмерть самых смелых? Где маленький мой носик белый? Где нежных ушек красота? И щеки, пара яблок спелых, И свежесть розового рта? Где белизна точеных рук И плеч моих изгиб лебяжий? Где пышных бедер полукруг Приподнятый в любовном мраже? Упругой зад, который даже у старцев жар бодил в крови, И скрытый между крепких ляжек сад наслаждений и любви, В морщинах хлоп, и взгляд погас. Мой волос сет, бровей не стало, Померкло пламя синих глаз, Которым стольких завлекало. Загнулся нос кривым кинжалом, В ушах седых волос кусты, Беззубый рот глядит провалом, И щек обвисли лоскуты. Вот доля женской красоты. Согнулись плечи, грудь запала, И руки скручены в жгуты, И зад, и бедра все пропало, И ляжки пышные бывало, Как пара сморщенных колбас. А сад любви... Там все увяло. Ничто не привлекает глаз. Вийон, писавший во времена, когда уже наступила осень средневековья, великолепно выразил обострившееся противоречие между телом прекрасным, созданным для наслаждения, и телом износившимся и подверженным тлену. Он был сыном своего века, и сыном воспитавший его церкви, и ему был ведом пост, однако воспевал и превозносил он также и карнавал. Большое завещание Виона подражало древним, но заканчивалось шутовской процессией, уничтожавшей социальную иерархию. Подчеркивание «животного начала» становилось средством показать физиологическую природу тела, Выявить всеобъемлющую телесность демонстрировалось, что все сводится к питью, еде, перевариванию, сексуальной жизни, мелькание у виона масок слов и выражений, стирание границы между зверем и человеком, проститутки, обезьяны, кривляние и поясничи, превращения одного в другое смех и слезы, иронии и насмешки, все усиливало напряженность атмосферы позднего средневековья. Поэт почитал сердце, но также и выражал победу тела. В страхе и навязчивых идеях, соблазни смерти и восхвалении физической красоты, присущие телу противоречия, приобретали у него экзистенциальный характер. Таким образом, тело имеет свою историю. Тело несет в себе нашу историю. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логосвос, март 2019 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читал Михаил Росляков.